Игрива ответила девушка. Иш, ты леса. Улыбнулся отец. Пойди лучше что-нибудь принеси нам с Александром выпить. В горле и в самом деле пересохла. Вот ведь черт, отсекает свидетелей, понял я. Хорошо, кивнула девушка и удалилась. Некоторое время мы молчали. Кривощекин изучал меня нагло не скрываясь.